Глава 4. Разрубающие черепа Сагдены рассказывали, что в незапамятные времена, когда люди на земле еще только появились, на богиню Фрию напал великан. Его звали Сюрта Черноглазый. В руках у него пылал огненный меч, а голова была твердокаменной. Фрия тогда летала над землей на крылатом гаури и рассыпала по земле семена первого картофеля, кукурузы и гречихи заботясь о том, чтобы первым людям было чем питаться. В это время и напал на нее зловредный Сюрта. Сюрта был из расы великанов, что населяли этот мир задолго до того, как боги спустили сюда людей со звезд. Конечно же, коренным обитателям мира не понравилось прибытие нахальных новичков. Они истребляли людей и богов. Богини они старались захватить в наложницы. Вот и тогда, пленившись красотой Фрии, Сюрта напал на нее, выскочив из Халлахайма, обители мертвых, куда великанов заточили боги после великой битвы. фри метнула в Сюрту огромный кусок земли, но великан легко отбил бросок. Кусок земли упал вниз, и появился полуостров Инкборг. Затем Сюрта ударил богиню по голове, стащил с крылатого гаура и понес к себе в Халлахайм. Гаур захлопал крыльями и затрубил на весь небосвод. Тогда боги светил фраер, и Ингву заметили похищение богини. Они кинули в великана испепеляющие лучи, но сюрта с бесчувственной фрии на плече тоже без труда отразил нападение огненным мечом. Великан почти унес богиню в Халахайм, но тут на его пути, горя неистовым гневом, встала богиня Рон, вынырнув из Серебристого моря. В одной руке она держала волшебный топор, способный летать в воздухе и отрубить голову любого врага, а в другой — волшебную сеть, опутывающую любой предмет в мире, даже звезды и ураган. Сюрта Черноглазый хотела ударить ее мечом, но Рон бросила сеть и опутала великана. Затем кинула топор и одним ударом отрубила великану голову. Великан упал в море. Голова его покатилась по земле, а там, где остановилась, появился вулкан под названием Голова Великана. Вместо лавы из него текла горячая кровь сюрты. Так богиня Рон спасла Фрию. С тех пор она считается небесной воительницей, способной противостоять самому Игу. Волшебные топоры сеть богини Бурь помогают ей защищать все живое от темных сил. Девы со щитами поклонялись богине Рон, считая себя защитниками людей и помощницами канангов. Они всю жизнь совершенствовали боевое искусство, давая клятву забыть о семье и любви к мужчинам, чтобы ничто не отвлекало их от миссии защиты людей. Эту историю Ирия слышала давно, еще ребенком. Уже тогда она мечтала заполучить волшебную сеть и топор богини Рон. теперь когда начались красные игры. У нее появилась возможность получить подобие волшебного топора, разрубающие черепа. И она ни за что не должна упустить эту возможность. Девушка заснула с этой мыслью. Когда пробудилась рано утром, то почувствовала, что за ночь решимость победить в играх только окрепла. Открыв глаза, Ирия, как обычно, услышала только сопение других спящих девушек. В загоне замычал овцебык. Пение птицы и криков других животных на острове никогда не слышно. Только изредка шум дождя. Ирия встала с постели и побежала из башни наружу. Ученицы спали в общей спальне. Рассвет только-только начал пробиваться сквозь туман, окутывающий остров. Ирия подбежала к колодцу, зачерпнула ковшиком ледяной воды и выпила Ее трясло от возбуждения. За годы, проведенные на острове, она полюбила стук топоров и обожала побеждать в поединках. Сегодня она докажет, что не зря пришла в школу. Схватив учебный топор, ири встала в боевую стойку и резко выдыхая воздух через сжатые губы, в который раз принялась отрабатывать удары. — Может, лучше надо было отдохнуть и набраться сил перед играми? — спросила Скаэта сзади. Вздрогнув, ири обернулась. Глава школы сидела возле статуи богини Рон, скрестив ноги перед собой. Как это Ирия ее не заметила? Впрочем, когда Скаэта этого не хотела, ее невозможно было обнаружить. — Я уже отдохнула, госпожа, — ответила Ирия. — Я хорошо спала. Она хотела добавить, что ей снилась богиня Рон, но промолчала. Белое облако наплыло на ветви гигантского дуба, куда Ирия залазила в первый день появления в замке. Скаэта встала и бесшумно подошла к девушке. Посмотрела в глаза. Глава школы походила на рысь. Такие же плавные и грациозные движения, ленивый и внимательный взгляд, беспощадная готовность к убийству. — Уходи из школы, дочь крылатого народа. — Сегодня же, — сказала она. Ты еще можешь изменить свою судьбу. За все время обучения Скаэта только в первый день напомнила Ирии, что она Сиру. Больше она ни разу не говорила об этом. До сегодняшнего дня. Ирия хотела вернуться в комочек и умчаться подальше. Неужели она недостойна участвовать в красных играх? Ей хотелось рыдать от обиды. Но затем Ирия вспомнила про Берсерка, и погибших родителей. Она крепко сжала топор, стиснула зубы и твердо ответила «Я хочу закончить обучение». Скаэта вздохнула, покачала головой и ушла в башню. Ире осталась стоять с топором в руке. После завтрака Валборга, помощница Скаэты, выстроила девушек на заднем дворе. Быстро прошла вдоль линии и, тыкая в каждую ученицу пальцем, разделила на две группы. Лагерта и Каиса оказались в другой команде. «Я хочу к ним», — заявила ире Другие девушки тоже захотели поменяться группами. Поднялся шум. «Тихо! Визгливые шлюшки!» — закричала Волборга. «Даю вам только один шанс для перемены дружины. Быстро меняйтесь!» ире и несколько других девушек перешли из одной группы в другую. Каиса приобняла подругу за плечи и сказала «Куда же мы без тебя?» Болборга назвала их дружину Бешеные Гускарлы. Второй группе дали прозвище Дикие Рубаки. Потом прокричала «Бешеные Гускарлы, идите на восток, Дикие Рубаки на запад. Не останавливайтесь весь день. С завтрашнего утра можете начинать игры и охотиться друг на друга. Вооружение и доспехи возьмите в арсенале». Девушки двумя группами потянулись в донжон. Вскоре, облаченные в доспехи, щитами и топорами, они вышли из замка по беззубому мосту и пошли в разные стороны. Как только отошли от замка, стройный походный порядок сбился, и девушки пошли гурьбой. Ирия насчитала двадцать учениц в отряде. — Как это идти на восток весь день? — вполголоса спросила Каиса. — Остров же такой маленький. Мы вторую группу даже из вида не успеем потерять?» Ирия сомневалась, что так будет. Скаета наверняка устроила, чтобы группы ушли подальше друг от друга. Немножко колдовства, и таинственный остров растянется, как бичева для рыбацкой сети. «Поглядим, как получится», — пробормотала она и оглянулась. Замок скрылся за пеленой тумана. Вокруг возвышался лес. Среди дубов росли густые заросли. Какие демоны нашептали с Каэти, чтобы она развела группы друг от друга? — Что мы будем кушать? — спросила Лагерта. Она любила плотно перекусить, хотя на ее фигуре это нисколько не отражалось. — Я уже хочу кушать! Каэса закатила глаза. — Мы же только недавно позавтракали. Сколько можно жрать? Ирия еще раз поглядела на растянувшихся по лесу бешеных гускарлов. Подняла руку и остановилась. «Слушайте все, нам срочно нужно решить один вопрос». Девушки тоже остановились. Те, что шли впереди, прошли вперед еще немного, заметили неладное, оглянулись и тоже замедлили шаг. «Раз уж учителя назвали нашу команду дружиной, мы должны выбрать Херсира», — сказала Ирия, глядя на других учениц. «Херсиром бывают только мужчины», — возразила кто-то из девушек. Ирия кивнула. «Основная боевая единица в армии варнахов — это гирд, дружина воинов. Она может быть численностью от десяти 10 до ста бойцов. Херсир командует гирдом и подчиняется Джерлу или Тену». «Тогда для чего мы учились здесь уйму времени?» — спросила в ответ Ирия. «Если мы будем подставлять свои задницы в бою, почему вас не может возглавить Херсир?» «Давайте поставим кого-нибудь во главе бешеных гускарлов. Только чур слушаться беспрекословно, как на войне!» Девушки переглянулись. Потом одна сказала, «А почему нет?» Другая спросила густым голосом, «А кого поставим?» Лагерта сказала, «Конечно же Ирию!» Девушки одобрительно зашумели, но одна сказала, «А почему эта малявка будет командовать нами?» «Есть и другие достойные внимания люди!» Кто, например, спросила Каиса, ты что ли? Девушка шагнула вперед и сказала, да, я. Каиса промолчала, а Ирия внимательно осмотрела соперницу. Ее звали Силджа, крупного сложения с мощными ручищами, похожими на окорака Зуброна. В школе она была самой сильной ученицей, за спиной Секира. Хорошо, пусть решат топоры, сказала Ирия и тоже шагнула вперед. «Подожди!» — Лагерта схватила подругу за локоть. Но Ирия обернулась и подмигнула. Лагерта отпустила руку подруги. «Может, не надо драться?» — тоненько спросила одна из девушек, но на ее предложение не обратили внимания. Силджа не стала долго ждать. Достала секиру из-за спины, зычно закричала и бросилась на Ирию. Красные игры проводились с боевым оружием. Накануне девушки наточили лезвие учебных топоров. Это было единственное отличие оружия от боевого. Ирия ушла от удара в сторону, одновременно стукнув Силджу обухом по ноге. Девушка не хотела ранить или убить рослую соперницу. Все-таки ее сила еще понадобится во время сражения с другой дружиной. Силджа не обратила на удар внимания, развернулась и снова махнула секирой. Кажется, в отличие от ири она не задумывалась о том, что все бойцы будут нужны для финальной драки. Огромное лезвие пролетело перед носом Ирии, она едва успела увернуться. Промахнувшись, Силджа пнула верткую противницу, попала в грудь. Ирия охнула и упала на землю. Силджа снова размахнулась и ударила секирой. Ирия с трудом отбила удар и откатилась в сторону. Рядом стояла Лагерта. Ирия забрала у нее топор и встала перед Силджей с двумя топорами в руках. Силджа ухмыльнулась и сказала, «Тебе это не поможет». Снова замахнулась и ударила секирой. Ирия скрестила топоры и приняла удар на перекрестие. Тут же, продолжая движение и не выпуская лезвия секиры одним топором, спустила другой ниже и перерубила древко. Лезвие секиры с глухим стуком упало на землю. Ирия приблизила топор к голове, застывшей на месте Силджа. «Тебе отрубить голову, или ты признаешь меня херсером?» Помолчав и задыхаясь от схватки, Силджа тихо сказала. «Хорошо, ты теперь херсир». И подняла кулак, приветствуя командира. Ирия кивнула. «Жаль, хорошая была секира». Она обвела взглядом других девушек, и все они, одна за другой, подняли руку с топорами вверх признавая в ней командира. Взяв управление дружиной на себя, Ирия приказала выстроиться цепью и приготовиться к охоте. «Может, пойдем на диких рубак?» — предложила Каиса. Ирия покачала головой. «По условиям игр, сражение должно состояться завтра. Сегодня с Каэта не допустит битвы. Давайте лучше раздобудем еды». Она отправила Лагерту и Каису достать припасы, спрятанные в корнях дуба. Девушки вскоре вернулись с мрачными лицами. — Там ничего не осталось, — сообщила Каиса. «Кто — Кто-то забрал? — спросила Ирия, посмотрев на других девушек. — Неужели какая-нибудь коварная ученица проследила за ними и украла припасы? Лагерта покачала головой. — Земля даже не вскопана. — Припасы просто исчезли, будто испарились в воздухе. Ирия улыбнулась. Тогда понятно, это проделки с каэты. Все участницы игр должны быть в равном положении. Растянувшись по лесу длинной цепью, бешеные гускарлы продолжали идти на восток. Направление Ирия угадывала чутьем, ориентируясь на сияние отсветил пробивающиеся сквозь туман. В лесу так и не было животных. Иногда за годы обучения Ирия видела здесь гигантских лосей и пещерных медведей. Сегодня никто не попадался. Только под вечер голодные девушки набрели на старого дикого Зуброна. «Окружайте его!» — приказала Ирия, опасаясь, что зверь убежит и потом придется всю ночь гоняться за ним по лесу. Зуброн и не думал скрываться. Похожий на небольшую мохнатую гору, массивный и страшный, он заметил подкрадывающихся девушек и наклонил голову, выставив острые рога, каждый длиной с человеческую ногу. «Бейте по копытам, а когда упадет, по горлу», — посоветовала Силджа. Она родилась в глубине полуострова Ингборг, там, где сплошные леса, и знала, как охотиться на диких зверей. Девушки так и поступили. Ирия напала первой и ударила Зуброна по передней ноге. Зверь развернулся и боднул предводительницу. Ирия успела прикрыться щитом, но все равно показалось, будто ее разорвало надвое. Она отлетела назад и пока поднялась, девушки успели свалить Зуброна и быстро забили его топорами. Ночью они поужинали жестким жареным мясом и легли спать под деревьями. Ирия выставила стражу, и первую смену отстояла сама вместе с Лагертой. Хоть и маловероятно, но дикие рубаки могли напасть в ночной тьме. Их сон так никто и не нарушил. На рассвете девушки перекусили, пошли назад к замку, и вскоре наткнулись на вражескую дружину. Дикие рубаки выстроились в стену щитов на небольшой опушке. Клубы тумана цеплялись за ветви дубов над головами готовых к бою девушек. «Отлично!» — сказала Ире. «Я уж думала, весь день будем за ними гоняться по лесу». Она собрала растрепавшиеся волосы в тугой узел и спрятала под шлемом. «Они тоже выбрали Хирсира?» — заметила Каиса. «Да еще какого!» «Вернее, какую!» «Если Лагерта была самая неистовая среди учениц, а Силджа самая сильная...» то Херсир-противниц Агнета считалась самой жестокой. В прошлом году она в учебном поединке намеренно отрубила руку другой ученицы. Когда Агнета только пришла в школу, она случайно поймала ящерицу. Оторвав ящерицы ноги и хвост, девушка бросила ее в огонь, смотрела на мучения животного и улыбалась. Став постарше, Агнета добровольно вызвалась помогать в кухне. Причем не для того, чтобы готовить пищу, а чтобы резать кур и овцы быков для ужина. Ей нравилось стоять с окровавленными руками. Скаэта, узнав о наклонностях ученицы лишь пожала плечами. — У нас здесь не курсы для подготовки фрейлин королевы в каланском царстве, — сказала глава школы. — Это хорошо, что она не боится крови. Пусть приучает других девушек. Сейчас Агнета стояла в первой линии стены щитов среди других десятерых девушек. Там обычно вставали самые сильные и опытные бойцы, остальные стояли за ними сзади. Верхняя часть линий прикрыла друг друга щитами, как чешуя рыбы защищает кожу. Агнета крикнула «Вперед! Снесите им головы!» И стена щитов, сохраняя линии, медленно двинулась на дружину Ирии. Бешеные гускарлы тоже начали спешно строиться в боевой порядок. «Становитесь в голову носорога!» — приказала Ирия и вытащила топор из-за пояса. «Мы сами нападем на них!» И вместе с Лагертой встала вперед. Голова носорога предназначалась для вспарывания вражеского строя. Впереди, в так называемый кончик рога, вставали самые бесстрашные и грозные воины. За ними становились другие, больше числом. В третьей линии было еще больше бойцов. С каждым рядом количество росло. Построение напоминало пирамиду, направленную вершиной против вражеского строя. За годы обучения девушки много раз отрабатывали построение в голову носорога. Они быстро построились и тоже двинулись в атаку. Этот строй позволял двигаться быстрее, чем стена щитов. Бешеные гускарлы шли, громко стучат опорами щиты. Ирия первой подбежала к вражеской дружине, едва различая лица врагов за щитами. Поначалу, едва встав в строй, она волновалась, но теперь забыла обо всем на свете. Рядом шумно дышала Лагерта, сзади напирала Силджа. Ирия закричала от ярости и прыгнула на стену щитов, выискивая малейшую прореху, чтобы рубануть топором. Ничего не нашла. Ее щит стукнулся о деревянную стену щитов. Чувствуя, что ее сейчас прижмут к вражескому строю, Ирия зацепилась топором за чей-то щит и потянула на себя. Открылась небольшая щель, и девушка ткнула внутрь топором в чье-то искаженное от волнения лицо. Она почувствовала, что попала. Раздался крик, щит ослаб, и Ирия рывком опрокинула его вниз. Рядом Лагерта тоже смогла зацепить щит и утянуть вниз. Ирия без устали тыкала топором, и щель в стене щитов грозила вот-вот закрыться. А затем Ирия услышала крик Агнеты. «Я сказала, рубите им головы, трусливые овцы бычки!» Силджа тоже прорвалась к вражескому строю и просто ударила в щиты плечом. Стена поддалась, и рослая девушка упала прямо посреди вражеской дружины. Ее ударили топорами по туловищу, а затем Ирия перестала видеть Силджу, потому что к врагам подбежали другие девушки и заслонили обзор. У самой Ирии уже не было времени смотреть по сторонам, потому что чуть сбоку из стены щитов выскочила огнета и набросилась на Ирию. Они ударили топорами друг друга и приняли атаку на щиты, совсем как в учебном поединке только ирия видела по прищуренным глазам и оскалу огнеты, что это совсем не учебный бой ирия пригнулась и ударила по ногам огнеты, но нет, та успела отскочить и в свою очередь ударила сама ирия отбила топор щитом стена щитов распалась голова носорога расплющилась о строй врага вокруг начался самый настоящий бой Девушки визжали тонкими голосами, топоры впивались в железо, кричали раненые. Девушка из дружины Ирии попятилась с кем-то, сражаясь, и упала на огнету Агнета пошатнулась и пихнула ее локтем, а Ирия тут же воспользовалась возможностью. Она придвинулась к противнице вплотную, заблокировала щитом ее опущенный топор, а своим ударила огнету в лицо, потому что не было места и времени для замаха. Лицо Агнета залила кровь. Она завопила и наклонилась вперед. Ирия тоже закричала не своим голосом и ударила топором по открывшейся шее Агнета сзади, со стороны спины. Голова Агнета отделилась от туловища и упала в ноги дерущихся девушек. Туловище повалилось вниз. Руки и ноги судорожно дергались. Ирия чуть не потеряла сознание. Кровь Агнета залила ее ноги. Она стояла и глядела на обезглавленное тело. Кто-то толкнул ее в плечо, и Ирия упала. — Доблестный Рон, защити нас! — закричала кто-то из девушек, заметив гибель Агнеты. Бой вскоре утих. Девушки стояли, опустив щиты и топоры, и смотрели на мертвую Агнету. Силджа зажимала раненое плечо, по шее текла кровь. Все молчали и не шевелились. Затем Лагерта проворчала. — Чего уставились? Забирайте свою херсиру и проваливайте в замок. Дикие рубаки подняли тело и голову Агнета и унесли в замок. Ирия построила свою дружину в походный строй и тоже пошла домой. Вечером перед праздничным пиром Скаэта вручила девушке, разрубающей черепа, и сказала. — Сразившая врага подобно богине рон сразивший великана Сюрту. — Под твоим началом дружина победила врага, значит, ты все сделала правильно. Победа расставляет все по местам. Поглядела на Ирию пронзительным взглядом и тихо добавила. — Ты сделала первый шаг навстречу своей судьбе, маленькая Сиру.